Анна Петровна осмотрела в ларнетку накидку, та понравилась ей, и потому она сейчас же сказала. «Ну что ж, по-моему, прекрасная парти де плассир». «Сорти де баль, матен», — поправила ее племянница, на низкий реверанс которой Екатерина Николаевна даже кивком головы не ответила. «Прекрасная это прекрасное", проговорила Лопухина. «Я сама выбирала и фасон, и кружева, но плечи тянет. Вот видите...»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 «Ну тогда, конечно», — согласилась Анна Петровна, хотя и не поняла, зачем было нужно, чтобы платье было очень открыто. «Так вот, накидку переделайте», — обратилась Лопухина к портнихе, «а остальное оставьте». Француженка вскинула плечами и унесла накидку, ничего не сказав и не простившись. «Хорошо шьет, но характер ужасный», — проговорила ей вслед Екатерина Николаевна,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 И, сев с Анной у окна, смотрела в потолок, потому что на небо нельзя было смотреть, слишком яркое солнце светило в окна. Она, вопреки тому, что тетка даже в глаза называла ее иногда старое дива», не завидовала ни молодости, ни красоте Анны, ни наряду, который был сшит для нее. Она давно уже привыкла, подняв глаза, относиться вполне безучастно ко всему, что делалось вокруг нее внизу, на земле и только почти непроизвольно следила за тем, что говорит тетка, и как эхо поправляла ее, не отрываясь от своих мыслей. У Лопухиной горели глаза, и она не скрывала своего волнения, ежеминутно прорывавшегося у нее в каждом слове и движении. Она определенно принадлежала к партии нового двора, готовилась играть там роль, и потому считала необходимым знать все, что говорят. Занятая сложным делом обдумывания заказов и примерки туалета для красавицы пачерицы, она прислушивалась ко всем толкам, следила и волновалась, как азартный игрок, желающий сыграть наверняка на крупную ставку. «Ну где вы были? Что слышали? Рассказывайте!» Стала расспрашивать она о Плаксину, беря сразу быка за рога без всяких подходов и околичностей. «Да где же я была?» – начала Анна Петровна.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 «Кто же был? Людмила Даниловна с дочерьми, Вавила Силыч...» «Андрей Силыч Вавилов, метант. прозвучала отголоском Валерия. «Ну да, генерал-поручик». «Кура Слепова, Марья Львовна». «Ну, что ж она?» «Ничего. Ничего от нее не добьешься», мелькнула у Екатерины Николаевны. «Такая размазня. Говорили же вы о чем-нибудь, с досадой сказала она. «Вероятно, о предстоящем приезде государя говорили». «Да, сын Лидии Алексеевны напугал нас». «Напугал?» «Он, говорят, у него не все дома». И Екатерина Николаевна повертела пальцами перед лбом. Валерия перевела взор с потолка на нее, глянула, ничего не сказала и снова стала смотреть в потолок. «Да, просто сумасшедший», сказала Анна Петровна. «Влетел на балкон и так это рассуждать начал. Он, говорят, однодворец». «Как однодворец?» «То есть не «Однодворец», а как их зовут, ну все равно, как бишь их?» Валерия стиснула зубы и не приходила ей на помощь. Про Анну Петровну сочинили нарочно, что она путает вальтерианец и «Однодворец». Однако кто-то сказал ей это, и она с тех пор начала действительно путать. Новых же страшных слов «Якобинец» и «Карбонарий» она не знала. «Неужели он в «Якобинце» записался?» – переспросила Лопухина – «Нет, не так», — возразила Аплаксина. «А как это? Ну вот он еще кресла такие делал». Вольтерианцем стал, улыбнулась, поняв, наконец, Екатерина Николаевна. «Ну вот, вот, я говорю, кресла». «Так ведь если он не в своем уме, то это не опасно». «Как не опасно, матушка? Ведь влетел, спасибо, Вавило прекрасно, был тут. А то до смерти перепугал бы. И так это говорить начал про государыню». «Марию Федоровну?» Да нет же, Екатерину Алексеевну, про покойную. Вот как, что же он говорил? Лопухина, желая подробно узнать, что говорил Радович, и, не надеясь на Анну Петровну, поглядела на ее племянницу, спрашивая у нее ответа. Валерия, не вступавшая до сих пор в разговор, потому что при старших девушкам разговаривать не полагалось, двинулась слегка и, получив разрешение подать голос, стала очень толково и последовательно передавать все, что вчера говорил Денис Иванович.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 но все-таки настолько громко, чтобы все слышали. Полагаю, что это настоящий человек, который нужен».